Глава 51. Злая грусть. Это место обладало некой тайной. Путеводители не лгали. Катя часто думала о том, что все, что они видели и чему стали свидетелями, неотделимо от этого маленького пятнышка на карте Москвы. Пруд, дома на четыре угла, паутина переулков, квадрат неба над крышами. Хотя действие драмы выходило за рамки этих декораций, Все равно суть событий неразрывно была связана с патриаршими прудами и их нынешними обитателями. Она спрашивала себя, сможет ли когда-нибудь вернуть свой прежний, беззаботный, светлый взгляд на это место, или же уподобится многим и многим, кто упорно искал тайные знаки. Нечто недосказанное и фантастическое, растворенное в повседневной реальности и бытие, сладостно злая грусть, что Амор мне дал, сладостно злая грусть патриарших. Путеводители писали о том, что патриаршие располагают к чудесам, но чуда не случилось, самого главного того, чего в тайне от всех Катя все же ждала. Пелопея Кутайсова так ничего и не вспомнила, амнезия не выпустила ее из своих крепких объятий. Не получилось, как в фильме-триллере или модном детективе, когда героиня внезапно вспоминает все, озаренное вспышкой, видением пережитого. Нет, в этом патриаршем деле они установили все случившееся сами, без ее помощи, без ее участия. Подобно Сусане Попинако, Катя считала, что в случае с Пелопеей, учитывая все произошедшее с ней и в их семье, это подарок судьбы. Есть вещи, которые необходимо забыть, иначе психика окончательно сломается. Этого мнения придерживался и полковник Гущин. Пелопею Кутайсову после ее возвращения домой из Центра судебной и социальной психиатрии ни разу не вызвали к следователю. Более того, Гущин имел долгий разговор с ее матерью, Региной, причем частный. Они встретились вне стен главка в маленьком кафе на Гоголевском бульваре. Катя о содержании этого разговора не знала, Гущин лишь сказал ей впоследствии, что родители отправляют Пелопею за границу, в ортопедическую клинику на несколько месяцев. Об истинном финале дела Пелопея тоже ничего не знала. Мать рассказала ей свою версию произошедшего. Гаврила и Грета совершили тяжкое ДТП, в котором двое пострадали, та парочка, что была сбита на малой бронной, к счастью, оба остались живы, а сам Гаврила не справился с управлением машиной и погиб. Как все это будет выглядеть для Пелопеи впоследствии, через несколько лет, Катя боялась даже подумать. Сколько времени удастся держать ее вдали от этой тайны? Способна ли на это семья, разлетевшаяся, как клочья на ветру? Несколько раз она видела Регину в стенах главка и в следственном управлении. Мать семейства держалась изо всех сил. То, что она не уехала за границу с Пелопеей, а осталась, говорила в пользу того, что силы у нее все еще были, несмотря ни на что. Она вместе с бывшим мужем наняла для своей младшей дочери Греты очень дорогого и известного адвоката. И тот, хоть и знал свое дело отлично, пребывал в растерянности, потому что это было страшное дело и одновременно внутрисемейное дело, в котором защищая интересы в суде одного члена семьи, можно было навредить другому. Защищая Грету, можно было навредить Пелопее неисправимо искалечив ее психику навсегда. «Как они все это переживали», — думала Катя. «Родители Регины и Платон, как они восприняли истину, от которой волосы вставали дыбом?» Платон Кутайсов, в отличие от жены, словно на автомате, погрузившийся в судебные хлопоты, не подавал признаков жизни. Он выделил крупную сумму денег, но сам ни в чем не участвовал. А его жизни знала лишь юная жена Феодора. Он заперся в доме и пил по-черному. Пил днем и ночью, словно пытаясь заработать себе белую горячку, а с ней и благословенную амнезию, потерю памяти, чтобы не вспоминать, что в одночасье лишился и любимого сына, и обожаемой дочери, младшей, которой уготованы годы в тюрьме. Юная Феодора металась между двумя особняками на Новой Риге, в одном из которых гнил заживо ее парализованный отец, а в другом пропивал свой разум и память ее муж. Она уже задумывалась о разводе, задумывалась о том, что поступила опрометчиво, войдя в эту безумную семью. Светлана Лихотина-Жанет тоже коротала время в следственном изоляторе. Она наотрез отказывалась разговаривать со своим следователем до тех пор, пока ей не вернут все ее парики. «Каждый сходит с ума по-своему», если хоть раз побывал на Патриарших, тем более если собирался там кого-то убить. В стенах Клавка Катя лишь однажды встретила рыжую женщину, не любящую полицию, Сусанну. Та знала, кому обязана спасением, но была верна себе. Она лишь высоко подняла брови и церемонно поблагодарила Катю за вмешательство в ситуацию. После гибели Гаврилы и задержания Греты, Старые подруги Сусанна и Регина больше не коротали утренние часы вдвоем в кафе у пруда. Нет, они встретились лишь раз. И Регина попросила ее молчать. Нет, не на следствии и не на суде, а позже, гораздо позже, когда Пелопея вернется домой. Они ведь оставались соседями, дом страха и розовый дом, они ведь навечно там, на патриарших. Их обитатели прикованы к ним невидимыми цепями. Впрочем, Сусанна обладала не менее сильным характером, чем ее приятельница. Она довольно быстро оправилась от пережитого, от того, что едва не сыграла в ящик по приходе злых, влюбленных, потерявших человеческое обличие детей. С первыми зимними холодами она вернулась к своим привычкам. И сейчас ее можно встретить утром во французской кондитерской. Она сидит за столиком в глубине зала, одна, и потягивает из чашечки тонкого фарфора крепкий чай прикусывая маленькие ароматные пирожные макарони, розовая с лепестками вишни, ее любимая. Женщины Патриков, точно грациозные кошки, сами умеют зализывать свои раны и уверяют себя, что жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Это философски объявил Катей полковник Гущин, сказав, что хоть они и распутали это дьявольское патриаршее дело, но он потерпел поражение. Суть этого поражения состояла в том, что Клавдий Мамонтов наотрез отказался перейти из ГИБДД в уголовный розыск под начало Гущина. «Не захотел», – жаловался Катя Гущин. «Уж я и так к нему, и так. Парень-то не глупый, смелый, дотошный. Да я бы рад его сюда в главк взять к нам. Я ему и должность с повышением обещал. Он... Нет, спасибо. «Уж я его и тобой соблазнял», – «То есть как это, Федор Матвеевич, вы его мной соблазняли?» спросила Катя. «Ход конем, он ведь поглядывает на тебя. Что, у меня глаз, что ли, нет? Он на тебя смотрит. При тебе тихий, как овечка. Я ему, ну, перейдете сюда в розыск, в управление, и с личными делами, возможно, настанет прогресс. Она, знаете, о ком я, часто сюда заглядывает, суется не в свое дело, но помогать с толком, хорошо помогает». «Не сверкай на меня глазами, он и в этом меня отбрил». Сказал, с личным я сам разберусь, когда настанет правильное время. Когда настанет правильное время. Катя поняла, что имел в виду Клавдий Мирон Мамонт. В ауре патриаршего дела, дело о съеденном сердце, о кровавой свадьбе влюбленных обитателей патриарших, они все жили словно в другом измерении. Маленькая Грета это правильно подметила. «Нужно время» на то, чтобы само время и их восприятие изменилось, вновь стало правильным, то есть обычным. «Я твоего мужа пару раз всего видел», — сказал Гущин Катя, «но, сдается мне, он, Клавдий, чем-то на него очень похож». «Нет», — Катя покачала головой, «на моего бывшего мужа он не похож. У них общая лишь профессия, а так они абсолютно разные люди». Полковник Гущин промолчал, Он был расстроен, что Клавдия Мирон-Мамонт на предложение стать сотрудником розыска ответил категорическим отказом. Клавдия Катя увидела у своего кабинета пресс-центра. Он ждал ее. Она так решила. «Покидайте нас. С завтрашнего дня снова в Бронницах. Сначала на дисциплинарную комиссию, потом на работу. Что ж, удачи вам на старом месте в автоинспекции. Я был рад работать с вами. Я тоже». Это было очень сложное дело, болезненное. Оно на всех нас повлияло. «Да, я это дело никогда не забуду». «И я». Она смотрела ему в лицо. «Какой спокойный. Ни один мускул не дрогнет. Я Клавдий». «Мы еще увидимся?» спросил он. «Как только что-то у вас в Броницах случится интересное, я сразу же приеду». «Ясно». Он кивнул. «Может, мне самому что-то совершить, чтобы это случилось побыстрее?» Катя улыбнулась в ответ. «Мы увидимся», — пообещала она. По коридору сновали сотрудники, бросая в их сторону любопытные взгляды. Что можно было сказать в этом месте еще? В другом месте, возможно, эта беседа звучала бы совсем по-иному, но Катя пока еще боялась возвращаться туда даже мысленно черное стекло неподвижной воды квадратного пруда, отражающий свет фонарей, темная аллея, пустая скамейка. Сладостно злая грусть, что Амор мне дал. Осаждаемая толпами туристов, снобов, экспатов, ночных выпивох, нариков, гуляк, булгаковедов, литературоведов, экскурсантов, любителей старой Москвы, начинающих писателей, ищущих вдохновение – Старых Грымс с мопсами на поводках, шлюх, понаехавших, записных модников, потребителей лабутенов, несчастных влюбленных, ревнивцев, разведенных жен, толстосумов, диссидентов, художников, просто случайных прохожих. Это место всегда диктовало свои слова для всего. Для объяснений в любви, для жутких кровавых историй, для бессмертных романов – для рукописей, что не горят, для тайного шифра полной благословенной амнезии и для тайн, что живут в тихих переулках за окнами квартир.